Глава 3. «Крепость смерти». Часть первая. Плод был собран примерно за два часа, и практически весь он был сделан руками Ди. Для растений, которые могли легко держаться на плаву, они были необычайно тяжелыми. и в то время как Джон и Вейтс Монстрдом могли перенести одно бревно, Ди с лёгкостью поднимал его одной рукой и связывал с другим очень тонкой проволокой, которая была у него. Бьерк попытался просунуть пальцы в пространство между цилиндрическими бревнами, но они не сдвинулись ни на дюйм, а когда он попытался просунуть стрелу, она не вошла и на миллиметр. «Говорит о прочности», — сказал опытный воин, причмокивая с явным удивлением. Все вместе они отнесли плод к реке и поднялись на борт. Тогда Ди перерезал проволоку, связывающую плод со скалой на берегу, и плод заскользил прочь. Тяжёлая тревога накрыла всех присутствующих, Возможно, понимая ее лучше остальных, Джон спросил. «Скажите, господин Ди, чем были те штуки в доспехах?» «Иллюзии аристократов». Все повернулись в его сторону. «Иллюзии? Ты ранил их? Они истекали кровью и все прочее?» «Иллюзии тоже могут истекать кровью, если они аристократы». «Но никто ничего не слышал о них на этой территории в течение тысячи лет». «Вот почему он назвал их иллюзиями», — отозвался Бьерк. Насколько я знаю, вся эта территория раньше была игровой площадкой аристократов. Они изменяли людей всеми возможными способами и развлекались охотой на них. Мог ли их бог приказать им делать такое? Или это была какая-то новая форма человеческих жертвоприношений? Последние два вопроса были адресованы Ди. Ответа не последовало. Словно великолепная тьма, молодой человек стоял в центре плота, сливаясь ночью. Первый час прошел без инцидентов все присутствующие уже начали думать, что вполне вероятно смогут также спокойно совершить оставшуюся часть пути в безопасное место, то-то и пожилая пара заснули. День неожиданно перевел взгляд в другую сторону. «Что такое?» – спросил Бьерк. Он единственный не спал. Они идут с обеих сторон. По меньшей мере по 20 всадников с каждой стороны. Хотя Бьерк напряг слух, он ловил только шум ветра. В любом случае, если так говорил великолепный молодой мужчина перед ним, то так оно и было. «Со всем твоим мастерством владения клинком ты не сможешь достичь берега отсюда», сказал воин, и уверенная улыбка появилась на его лице. «Я все еще не могу видеть наших врагов или услышать их движение, но я хочу, чтобы ты предоставил их мне». Примерно пять минут спустя послушала эхо подкованных железом копыт. В отличие от предыдущих противников, эти мужчины носили темные накидки и скакали на черных конях. Каждая фигура была окутана бледно-голубым огнем, Волосы мужчин были огненного цвета, как игривы и упряших коней. Возможно, услышав стук копыт или почувствовав опасность, все разом проснулись. А Ди сразу же подошел к одному борту. Горящие силуэты лошадей и всадников теперь двигались вместе с платом, и Джин поднялся на ноги с явным волнением на лице. Значит, эти ублюдки пришли с нами снова. Что ж, просто скажите мне, что делать! Сказал бандит, его рука потянулась к палашу. Только одно, ответил Ди. Да? И что же? Наклонись. Что? Дипнул мужчину в голень. Кувыркнувшись назад с криком, Джен схватился за ногу, крича при этом: Какого черта ты это сделал? Его крик был перекрыт чем-то просвистевшим сквозь ветер. Взглянув на это, Джен ахнул. Стрела, окутанная голубым пламенем, остановилась в воздухе. Рука Ди обернулась вокруг нее. Синие стрела обрушились на плод со всех сторон. Пригонитесь! Сказав только это, Ди прошел через весь крошечный плод. Его правая рука начала двигаться, у него был только меч, и каждый раз, когда он двигался, падали все приближающиеся стрелы. «Ужасно восхитительная вещь!» Застонал Бьерк восхищение. «Согласен, он разрубает их все?» «Нет, только те, что могут попасть в кого-то из нас». «Что?» — воскликнул бандит. «Это просто невероятно. Следуй его примеру». «Ты, должно быть, шутишь. Я не могу повторить такое даже ради собственной жизни». «Тогда как насчет этого?» Отбив две летящие стрелы алыми стрелами в своих руках, Бьерк поднял их так, чтобы они пересекались над головой, его глаза были закрыты. «Какого черта ты творишь?» – закричал Джен. Бьерк, казалось, расценил это как сигнал, взмахнув по дуге обеими руками. По четыре стрелы было зажато между пальцами каждой его руки. Красные стрелы молниями пролетели среди синих, четыре пылающих всадника, скачущих по разным берегам, были сбиты со своих коней. «Дружище, это нереально круто!» Закричал Джан в горячке боя. Старый воин сбивал стрелы противников и пронзал врагов своими собственными. У плота была непробиваемая защита и безопречный нападающий. Когда более восьми противников было сбито с коней, Ди сказал... Их стало больше. Снова над землей разнесся грохот копыт. Когда точно такие же всадники со слабым голубым свечением снова помчались вместе с плотом, синие стрелы сыпались с неба, словно дождь. «Это монет конца!» «Запричитал Вейцман. Когда рука в черной перчатке хлопнула его по плечу, офицер обернулся и казался оглушённым неземной красотой, когда Ди указал на скала справа. «Обруших!» — сказал он. Впереди, примерно в сотни ярдов от скачущих всадников, был узлоподобный выступ на полпути к поверхности скалы. Голые скалы. «Я понял!» — сказал офицер, но когда он поднялся на ноги, ему пришлось увернуться от стрелы прежде, чем двинуться снова. «Оставляю это на тебя». ведьман напрягся всем телом. Жажда боя горела в нем. «Пригляди за заключённым для меня!» Сказал он, поднимая свое любимое оружие. 12-фунтовая масса металла казалась тяжким грузом для его плеч, рук и ног. Для прицела на нем было примитивное приспособление, только чтобы различить цель. Оружие было предназначено для того, чтобы извергать поток пуль на близком расстоянии и косить врагов. Оно не обладало большой точностью на больших расстояниях. Поток огня и оглушительный грохот понесли с движущегося плота, 12 миллиметровые пули вошли в основание скалы. В 10 ярдах от безумно скачущих всадников упал кусок скалы с 30-метровой высоты, и своей огромной массой раздавил более десятка коней в авангарде и столько же всадников. Неудивительно, что когда страшный удар сотряс водную гладь, а куски камня подняли брызги, всадники на берегу остановились, а плот оставил их позади. Когда небо на востоке стало голубым, течение реки стало мягче, кроме Ди практически все на плоту, в том числе и Бьерк, легли спать, но Джен был мрачнее тучи. «Чёрт, они все меня игнорировали. Я справляюсь лучше, чем обычный парень. Может, и не охотник, и не вайн, но я хочу получить шанс заказать свое мастерство. Лучше бы им вспомнить, что у них здесь есть настоящий мужчина». Хотя он и ворчал, но старался говорить как можно тише, чтобы его не услышал Ди, умело использовавший весло, чтобы избежать скалы порогов. Молодой бандит привык получать все, что мог. Это случилось тогда, когда он услышал тонкий звук и понял, что это определённо голос. «Я знаю, что ты чувствуешь», — говорил он. «Какого черта? собирался закричить бандит и вскочить на ноги, но только издал недоумённое кваканье и приподнялся. Почему-то возникло чувство, что его вынуждали сдерживать себя. Когда он уже подумал, что собственные уши сыграли с ним шутку, голос продолжил. «Я понимаю твое недовольство», — Когда он уже подумал, что собственные уши сыграли с ним шутку, голос продолжил. «Я понимаю твое недовольство. Они просто игнорировали тебя все это время. Ты хочешь рассказать об этом мне?» «Кто ты, черт возьми?» Чш". Когда голос сказал ему это, Джен открыл глаза. Инстинктивно он посмотрел на Ди, и глаза встретились. Он поспешно отвел взгляд. «Я спал?» – пробормотал он. Оглядевшись, он не уловил ни малейшего признака, что кто-то еще проснулся. «Какой странный сон», — сказал он, закрывая глаза и пытаясь заснуть. Хотя он не услышал странный голос снова, Джин был удивлен тем, что хотел бы его услышать. В то же время жгучая ненависть снова подняла свою голову. Голос понимал все, что он чувствовал в плане Ди и чёртова Бьерка, не говоря уже об офицере. То он должен был показать себя, а вместо этого оказался чертовым ребенком. Джен попытался заснуть, его усилия наконец увенчались успехом, ярость, что готова была заставить его закричать, была подавлена тонким, но наполненным любовью голосом. «Я понимаю. Я могу помочь тебе. Что-то смущает меня!» — проворчал низкий, хриплый голос. Он был настолько тих, что никто бы не расслышал его из-за шума реки. «Что же?» — спросил Ди, быстро оттолкнувшись от приближающейся скалы, чтобы перенаправить плод. «Из того, что я видел, у нас здесь два странных» ребенок и заключенный. ни один из них необычный. В чем их отличие? Я не уверен насчет ребенка, но он кажется несет тяжелый груз. пока он с ним не расстанется, будет вечно жить под его угрозой. А другой Он он опасен Ясно сказал хриплый голос. До этого момента его перевозили как обычного заключенного. Доказательство тому то, что офицер все еще в порядке после того как погиб шериф. Но в нем есть такая опасность, которую не найдешь среднем заключенным. В нем есть что-то тревожное. Ты, наверное, тоже это заметил. Скоро наступит день, когда ты будешь слабее всего, что бы ты ни делал, не теряй бдительности. Если все пойдет нормально. Сказав это, Ди обернулся и посмотрел вверх, только его глаза смогли уловить то, что в далеком, пока еще ясном бледном небе, появились бесчисленные черные пятнышки.